Глава 277. Великий побег в диких пустошах. Потратив всю ночь на восстановление, Ван Дун почувствовал себя намного лучше. Он сразу понял, что его удивительная регенерация дает ему огромное преимущество. Учитывая свою способность, Ван Дун быстро придумал импровизированный план, который полностью полагался на его высокую скорость восстановления. План был до безобразия прост. Заставлять Захари сражаться с загами, пока его энергия души не иссякнет. Продумав новую стратегию, Юноша спокойно ждал появления пирата. Но после двух часов напряженного ожидания Захари так и не появился. Вандун начал беспокоиться: Неужели этот призрак решил просто отсидеться и восстановить свои силы? Ван Дун не мог этого допустить, поэтому решил отправиться в путь и найти его самостоятельно. Противником Ван Дуна был не какой-то наивный дилетант. Это был коварный король пиратов. Захари сразу раскусил стратегию Ван Дуна, поэтому решил отказаться от погони и ждал, пока мальчишка сам явится к нему. Чтобы победить пирата, Ван Дун просто обязан найти его первым, но... Где, черт возьми, он скрывается? Нет, есть вопрос получше. Как он умудрился меня найти? Ван Дун снова и снова обдумывал этот вопрос, но так и не нашел разумного объяснения. В его душе постепенно нарастало беспокойство. Тревога начала замедлять процесс восстановления, из-за чего парень начал нервничать еще сильнее. Тем не менее, Ван Дун быстро заметил порочный круг, в который он угодил. Юноша немедленно очистил свое сознание и понял, что сперва ему следует успокоиться. Прошел день который не только Ван Дун, но и Захари провели в беспокойном ожидании. На четвертый день Ван Дун смог полностью исцелить свои раны и решил, что на этот раз он обязательно отыщет Захари. Если он не сделает этого сейчас, с каждым днем шансы на победу будут становиться все меньше и меньше. Ван Дун не знал, где именно укрылся Захари, поэтому выбрал самый простой путь – искать короля пиратов там, где видел его в последний раз. Юноша направился к полю боя, где впервые столкнулся с Захари. Он был уверен, что пират не станет уходить оттуда слишком далеко. Через 6 часов Ван Дун смог отчетливо ощутить могучую энергию души короля пиратов. Казалось, что сам воздух стекался туда, откуда исходит его энергия. В этот момент Ван Дун понял, что Захари может восстанавливать свою силу только одним способом. Поглощая ее энергию из иллюзорного мира. Ван Дун решил остановиться, поскольку опасался, что Захари отследит его так же, как он сам отследил пирата. Его инстинкты подсказывали, что он должен любой ценой избегать такого исхода. Но даже так Ван Дун сомневался, что Захари не смог его обнаружить. А значит, причина, по которой пират еще не нанес свой удар, была очевидна. Он слишком слаб, чтобы сделать это. Вандун почти угадал. Захари действительно скрывался и зализывал раны. На самом деле он вполне мог покончить с Вандуном здесь и сейчас, даже не восстановив свою энергию души. Однако решил, что это слишком рискованно. В этом иллюзорном мире тело Вандуна состояло из энергии души. Но даже если он погибнет внутри кристалла, у него по-прежнему есть реальное тело в которое он может вернуться, если Захари будет слишком слаб. С другой стороны, эта энергетическая оболочка была единственным телом Захари. Проще говоря, если он умрет в этом мире, он исчезнет навсегда. Захари рассудил, что при активных поисках Вандуна он может снова переоценить свои силы и угодить в ловушку. Тем не менее, если он проявит немного терпения, дождется удачного момента, Ему хватит сил, чтобы прикончить Ван Дуна одним-единственным ударом. Ван Дун несколько раз выпускал свою энергию души, пытаясь выманить Захарий из укрытия, но так ничего и не добившись, он ушел, исчезнув на три дня. Через три дня Ван Дун вернулся к укрытию пирата. Ощутив, что Захари смог восстановить совсем немного энергии души, он кивнул и двинулся вперед. Это открытие ободрило Ван Дуна поэтому он уверенно подошел к логову Захаре, не беспокоясь о возможном нападении. В его руках был самодельный ящик с привязанным сверху камнем. Ван Дун остановился примерно в 100 метрах от источника энергии души. Злобно улыбнувшись, он бросил ящик с камнем прямо в укрытие Захарии. Упав рядом с пиратом, ящик моментально развалился, и в тот же миг из него вылезли 10 мелких тварей, которые с протяжным визгом, начали расползаться в разные стороны. Захари слишком поздно осознал, что в коробке были заги-надзиратели и не успел заблокировать сообщения, которые отправили эти с виду безвредные существа своим кровожадным сородичам. Надзиратели визжали как сумасшедшие, и очень скоро земля начала дрожать из-за быстро надвигающейся орды загов. Сбросив жучиную бомбу на своего врага, Ван Дун немедленно сбежал. В течение трех последних дней он почти непрерывно искал ульи и отлавливал их надзирателей, чтобы сделать эту своеобразную бомбу. Когда Ван Дун ощутил энергию Захари, который яростно старался отыскать его укрытие, сердце парня содрогнулось от ужаса. Тем не менее, Заги оказались на шаг быстрее и уже мчались к Захаре, словно неудержимое цунами. Примерно через пять минут появилась первая волна жуков. Надзиратели сообщили им только общее направление. Но когда армия загов оказалась поблизости, их привлекла энергия души Захари, которая казалась им ярким маяком посреди кромешной тьмы. Ван Дун скрывался в тенях жуков и выжидал. Ему было любопытно, как Захари сможет справиться с такой ситуацией. Кроме того, когда представится удачная возможность, Ван Дун сможет присоединиться к загам и неожиданно атаковать короля пиратов. Однако Захари не убежал. Вместо этого он продемонстрировал Ван Дуну еще одно проявление своей невероятной силы. Захари был убежден, что этот мальчишка пытается использовать загов, чтобы напасть и прикончить его. Однако Ван Дун просто хотел истощить силы пирата не оставляя ему времени на отдых. Эта тактика из Мора оказалась поистине блестящей. Если Захарий захочет вырваться из окружения и напасть на Вандуна, тот может просто убежать. Позже, когда Захарий добил последнюю волну загов и решил немного отдохнуть, чтобы восстановить потерянные силы, Ван Дун натравил на своего старого друга очередную волну жуков. На самом деле захватить этих надирателей было не так уж и просто, но... По сравнению с битвой против господина Шутника, это была не более чем детская игра. Вскоре Ван Дун начал жаловаться на то, каким презренным оказался этот пират. Десять дней давно истекли, но он по-прежнему оставался в кристалле. Прошло еще несколько дней. В очередной стычке с Захарей Ван Дун получил перелом трех костей, из-за чего ему понадобилось еще три дня, чтобы полностью восстановиться. С другой стороны, Захари совсем перестал отдыхать, поскольку целыми днями только и делал, что сражался с Загами. С каждым днем его противник становился все хитрее, а использовать уловки становилось все сложнее. Но даже после многих дней заточения, Ван Дун по-прежнему не терял надежды. Каждый раз, когда он оказывался на грани нервного срыва, в его памяти всплывал нежный взгляд Ма и Ван Дун снова находил в себе силы сражаться. Он ни за что не умрет в этом месте. С тех пор, как Ван Дун оказался в пространственном кристалле, каждый день его жизни превратился в игру со смертью. Ему нужно было не только повышать собственную силу, но и не давать Захаре восстанавливать энергию души. Ван Дун знал, что как только Захари вернет свои прежние силы, он проиграет это сражение. Каждый день юноша подвергался огромному стрессу. Сейчас он с уверенностью мог сказать, что жизнь на Нортоне была настоящим раем, а заги были добрыми и милыми. Сама по себе смерть не так уж и страшна, но жить на грани жизни и смерти день за днём – это по-настоящему пугало. Однако Ван Дун не мог умереть. Пускай сейчас смерть казалась ему желанной, он ни за что не мог умереть. Каждую неделю Ван Дун должен был устраивать хотя бы две засады – чтобы хоть немного ослаблять силу короля пиратов. И каждая из этих засад была сравнима с самоубийственной миссией. Ему приходилось тщательно анализировать все действия противника. Когда враг атакует, а затем отступает. Когда враг преследует его. Когда враг устал. Когда враг пытается сбежать. Чтобы успешно ослабить Захари, Ван Дун должен был постоянно учитывать все эти факторы. Но Захари оставался Захари поэтому его противнику тоже приходилось не сладко. Несколько раз ему почти удалось лишить Вандуна жизни, но каждый раз парню чудом удавалось выжить. Похоже, сами боги не желали его смерти. В этой вечной битве за жизнь время давно потеряло всякий смысл. Но даже сейчас Вандун знал, что он еще не ослабил Захари настолько, чтобы вступить с ним в прямое противостояние. Тем не менее, Вандун тоже становился сильнее. Он научился гармонично сочетать свою энергию души с жизненной силой загов, поэтому, скрываясь среди жуков, он успешно избегал обнаружения короля пиратов. Таким образом, если Ван Дун наносил свой удар, элемент неожиданности всегда оставался на его стороне. Кроме того, Ван Дун обладал куда большей скоростью восстановления, чем старый пират мог себе вообразить. Из-за чудовищного давления... Энергия души Ван Дуна росла не по дням, а по часам. На самом деле, и он сам не мог точно сказать, какой уровень энергии души он приобрел. Однако он знал главное. Его силы недостаточно, чтобы выдержать даже один полноценный удар от Захарии. Именно поэтому, чтобы сохранить свою жизнь и снова увидеть Мася Вандун Ван Дун решил отказаться от прямого боя с Захари. По крайней мере, сейчас. В конце концов... Ради друзей и Массауру однажды ему придется остановить этого пирата.